Глава 18 Огромное разочарование хватило меня, но в ту же секунду я сконцентрировалась и резко сказала «Вы врете». Ремезов откатился к стене. «Какое место моего рассказа показалось вам неправдивым?» «Вы знаете имя шантажиста, но боитесь его произнести». Понеслась я в атаку. «Вообще я не понимаю, с какой стати вы решили ввести меня в курс событий прошлых лет». Олег вынул из кармана портсигар, повертел его в руках, сунул назад и ответил: Никиту убили. Насколько я понял, вы приходили к нему с расспросами о Звонарёвой. Да. Думаю, Волк принял вас за шантажистку или журналистку, которая не весть каким образом дорылась до истины. Я вспомнила, как резко Никита выставил меня за дверь, и осторожно ответила: Но «Ну, предположим, «Только при тут убийство волка?» Олег медленно поехал в центр комнаты. «Включите логику, Даша. О сотрудничестве Никиты и органов не знал никто, кроме меня. И самого Никиты!» Он молчал, не говорил ни слова. «Но ещё имелся Иван Иванович, сотрудник, с которым имел дело волк. Думаю, что профессионал умеет держать язык за зубами», — протянул Олег но протекло явно из архива КГБ или из того места, где они хранят документы. Некто потребовал снять Звонарёву в сериале. Почему? Он любовник актриски и решил помочь ей, либо возжелал избавиться от надоевшей пассии. Главная роль в серии – плата за её молчание и тихое поведение. Скорее всего, спонсор женат и не хочет шума. Мужик приходит к волку, и сначала соблазняет его средствами на сериал, а потом шантажирует. Никита соглашается на выдвинутые условия, но просит шантажиста не распространять широко информацию. Спонсор и сам не заинтересован в скандале. Он отдает волку подлинники документов. Это я знаю точно. Думаю, после вашего визита Никита бросился звонить спонсору, начал обвинять того во лжи и болтливости, Мужчины крепко повздорили, и спонсор решил убить Волка. Небось, режиссер чем-то испугал его. Может, сказал, «Мне все равно скоро умирать. Сам расскажу газетам правду, покаюсь. Но заодно сообщу, и кто просил снять Звонареву в главной роли. Я предполагаю, что спонсор убрал и Людмилу. Причина мне неизвестна». «Вы ведь ищете убийцу Звонаревой? Так имейте в виду». Правда зарыта в той далекой истории. Олег неожиданно развернулся. «Сейчас я хочу...» «Постойте!» — резко сказала я. «Кто такие Бурмистров, Коган и Богоевленский?» Спина Ремезова окаменела. «Вам плохо?» — спросила я. «Нет». Коротко уронил Олег и повернул кресло. «Вы кто?» «Интересный вопрос». «Даша Васильева, мы уже выяснили факт нашего общения в прошлом». «А на самом деле?» «Даша Васильева, Дарья Ивановна, преподавательница французского языка, теперь, как принято говорить, домохозяйка. Хотя хозяйка я фигова, скорее домобездельница. У вас возникли сомнения в моей личности?» Ремезов неожиданно подъехал ко мне вплотную и схватил за руку. «Говорите прямо. Вы оттуда, да?» «Откуда?» — попятилась я. Несколько секунд Олег мрачно смотрел мне в глаза, потом прошептал. «Не похоже. Ваши глаза. Не похоже». «Стоп! А ну отвечайте немедленно. Вы знали ее?» «Кого? Вы где учились?» В полной растерянности я назвала институт. «Не подходит», — констатировал Олег. «Назовите места своей службы». «Да в чём дело?» «Это она вам рассказала?» Я во все глаза смотрела на переводчика, а у того по непонятной причине началась истерика. Лицо Олега по цвету сравнялось с пледом, прикрывавшим его ноги. Губы наоборот побледнели, нос вытянулся, глаза ввалились, а изо рта начали вырываться обрывки фраз. «Отомстить? Убить? Ни при чем? Нет!» Я испугалась, подбежала к небольшому столику на колесах, заставленному бутылками, схватила графин с темно-коричневой жидкостью, плеснула в пузатый стакан, протянула Ремезову и приказала «Выпейте, одним глотком!» Олег машинально повиновался, потом отдал мне пустой бокал. «Простите!» «Смерть Никиты выбила меня из колеи. Он был мне больше, чем друг. Я считал его роднее брата. Кроме волка, никого больше из близких не имею. Фамилии Бурмистрова, Когана и Богоевленского мне назвал Илья». Олег ойкнул. «Откуда он?» «Илья услышал их от вас». «От меня?» «Ну да. В тот день, когда волк напился, вы приехали к нему, Заперлись в кабинете и долго говорили. А Илья подслушивал под дверью и запомнил имена. Мне же он информацию продал, самым вульгарным образом, за бутылку. Так кто такие эти люди? И отчего вы вспомнили в тот день о них? Олег посмотрел на столик с напитками и скривился. «Ладно, мне уже очень много лет, сердце шалит. Никита умер». Думаю, и я протяну недолго. Но мне очень хочется найти того, кто убил волка. Самому не совершить задуманного. Одна надежда на вас. А в голову постоянно лезут всякие мысли. До последней минуты я был уверен, что спонсор каким-то образом связан с КГБ. Но он сотрудник архива или бывший комитетчик, раздобывший материал для шантажа. Но лишь сейчас мне в голову пришла одна мысль. А вдруг все дело задумал Богоявленский. Он решил опозорить Никиту. Для этого вынудил того снимать Звонареву. Надеялся, что бесталанная актрисулька завалит роль. На Никиту налетят газеты, а тут появится Богоявленский с рассказом о том, как волк за деньги готов на все, берет никому не нужных актерок. Да, точно. Он замыслил сначала убить Никиту профессионально а когда это не вышло, убрал его физически. Отомстил за все. А теперь и жена встрепенулась. Мало ей показалось убить Веру. У меня закружилась голова. Вера — это кто? Вера Соколова. По бабьи взвизгнул Ремезов. Жена Никиты Волка. Так она умерла. В шестидесятых. Верно. От заболевания крови? Нет. Она была убита, вернее, сама свела счеты с жизнью, но я думаю, ее убили. Я потрясла головой. Ничего не понимаю. Ремезов молча смотрел в окно, потом вдруг решительно тряхнул головой. «Ладно, теперь я расскажу все, только вы должны дать обещание, что непременно отыщете убийцу Никиты». «Говорите скорей!» В нетерпении воскликнула я. «Тогда или нет?» — не успокаивался Ремезов. «Да!» — заорала я. «Да, Бога ради! Не тяните кота за хвост!» Олег помрачнил. «Действительно, таскать бедное животное за продолжение позвоночника — антигуманное занятие. Слушайте внимательно. Я уже говорил о том, что мы с Никитой никогда не обсуждали его работу осведомителя Я не знал, чем он занимается, как внештатный сотрудник КГБ. В общем, не имел никакого понятия о его службе. Да и понятно, по какой причине Олег не проявлял любопытство. Про такие ситуации придумана поговорка «Меньше знаешь, лучше спишь». А Ремезов хотел спокойно почивать в своей кровати. Он как раз к тому времени сумел заработать хорошую сумму денег, купил себе домик за городом и наслаждался тихой жизнью человека, которому нет нужды каждый день мотаться на службу. Настал дождливый ноябрь. Олег затопил печи и почувствовал полнейшее удовлетворение. Жизнь его была безмерно счастливой. Издательства давали книги для перевода, гонорары возрастали, новый дом радовал. Что еще нужно человеку? Жениться Ремезов не собирался, семейные радости его никак не привлекали но плавное размеренное существование было неожиданно прервано появлением жены Никиты. Олег очень удивился, увидав ее на пороге. «Верочка!» — воскликнул он. «Какими судьбами?» «Поговорить хочу», — ответила Вера. «Проходи, проходи», — засуетился Олег. «Раздевайся пока, а я во двор выйду и скажу Никите, чтобы машину в гараж загнал. Я одна». Сухо перебила Ремезова Вера. Никита не знает о моем визите и, надеюсь, никогда не узнает. Олег удивился безмерно. «Как же ты добралась до меня?» «На электричке», — пожала плечами Вера, — эко-проблема. «Но почему без мужа?» Вера спокойно сняла ботинки, повернулась к Олегу и хмыкнула. «Что же непонятного? Мне надо поговорить с тобой конфиденциально. Без свидетелей. Ясно, кивнул Никита. Пошли, побеседуем. Оказавшись в гостиной, Вера неожиданно спросила: Ты знал Игоря Бурмистрова? Конечно, кивнул Олег. Не близко, правда, но мы общались. Игорь умер. Ужасная история, кивнул Олег. Вроде осложнение после гриппа получил. Так говорят тихо подтвердила Вера. В понедельник затемпературил, ночью отёк лёгких начался, к утру Игоря не стало. «К сожалению, подобное случается», вздохнул Ремезов. «Даже человек нашего возраста не застрахован от беды. Все под Богом ходим». «Да, конечно», кивнула Вера. «Верно». «А про Ось у Когана знаешь?» «Он же полгода назад умер». «Точно» значит знаешь олег начал потихоньку сердиться про кончину оси известно всем что за идиотские вопросы ты задаешь помнишь от чего он скончался осью избили хулиганы протянул олег потаушники подростки коган был очень доверчив пошел вечером купить хлеба начал у кассы расплачиваться а за ним стояли подвыпившие парни Они запустили глаза в чужой кошелёк, увидели там крупную сумму денег и решили поживиться. Да об этой истории все издательства гудели. «Что-то я тебя не понимаю, Вера», прикатила ко мне с кретинскими разговорами. «Если случилась какая неприятность, говори сразу, без закивоков». «А я и говорю прямо», усмехнулась Вера. «Ты просто меня слышать не желаешь». «Ладно, значит, про Игоря и Осю ты в курсе». «А про Владлена Богоявленского?» «С ним что?» — изумился Олег. «Жив, здоров и невредим. Вчера по радио его слышал, вещал про Гомера. Кстати, мог бы и поинтереснее передачу сделать, а не пересказывать фразы из учебника по литературе для вузов». Владлен в реанимации. Нервно воскликнула Вера. «Господи, да что случилось-то?» — изумился Олег. Честно говоря, он не испытал ни горя, ни волнения, услыхав последние слова веры. Ремезов великолепно знал Богоевленского, молодого литератора, эпатировавшего всех своими длинными, ниже ушей волосами и модными рубашками, приобретенными у спекулянтов. Богоевленский писал совершенно непонятные для Олега стихи. Был восторженно встречен приученный к жанру социалистического реализма читающей аудиторией и также бурно обруган критикой. Однако, несмотря на резко отрицательные отзывы людей, получавших зарплаты за разбор чужих стихов, сборники Богоевленского выходили в свет. Многих это удивляло, но Ремезова нет. Он хорошо понимал, что руководство Компартии на данном этапе хочет выглядеть цивилизованно, подправить имидж страны, поэтому и завело около себя некоторое количество легальных диссидентов. «Ну какой урон от Богоявленского?» «Конечно, пишет он, чушь. В небе рылом прочертила звезда. Да-да, нет-нет, вот ответ. Он канул в бездну лет, и оттуда вновь. Яркая безответ, накинулась на шею не мне, ни твоя любовь. Причем тут рыла, Какая звезда? Но молодежь в восторге, и пусть себе». Зато, когда западные средства массовой информации поднимали очередную кампанию на тему, в СССР все писатели, художники, композиторы, артисты и музыканты слаженно играют одну мелодию в общем оркестре, коим руководит отдел культуры Центрального комитета КПСС. Примечание. КПСС. Коммунистическая партия Советского Союза. ЦК КПСС. Руководящий орган партии. Конец примечания моментально следовал адекватный ответ либо от газеты «Правда», либо от «Известий». Наглая ложь. Вот, допустим, Владлен Богоявленский. Он не член партии, не состоит в союзе писателей и пишет произведения, не имеющие абсолютно никакого отношения к соцреализму. Но поэту никто не запрещает работать. Его книги регулярно выходят в свет и даже переводятся на иностранные языки. Так что роль, отведенная Владлену, была Олегу ясна. Единственное, чего Олег не понимал, как сам Богоявленский оценивает свой статус. Искренне уверен в собственной гениальности. Лично у Ремезова, при взгляде нарзодетого в рубашке невероятной раскраски Владлена, мигом всплывали в голове тексты одного из великих русских сатириков, в которых тот писал про ученого-клоуна при губернаторе. Олег не дружил с Богоявленским. Он считал его намного хуже поэта Коткова, самозабвенно воспевающего Ленина «Партию и социализм». Котков хоть не корчил из себя великого литератора, не надеялся на получение Нобелевской премии, не говорил повсюду о своей исключительности. Котков с его простыми человеческими желаниями жить в достатке, получать гонорары, продуктовый паёк, ездить на отдых в Коктебель и Пицунду Обрести квартиру в районе метро «Аэропорт» и дачу в Переделкине был Олегу намного симпатичнее Богоявленского. Кстати, Владлен тоже пользовался благами, которые правители раздавали ручным деятелям науки и культуры. Но если с удовольствием кушаешь из миски, которую всунули в твою клетку, то не изображай из себя гордое, дикое, свободолюбивое животное. Ты милый кролик, а не тигр. Так чего с Владленом? спросил Олег. «В люк упал?» ответила Вера. «Куда?» «Шел домой вечером поздно», стала она рассказывать. А около подъезда был открыт канализационный колодец. Ни ограждения, ни предупреждающих знаков. Богоявленский угодил прямо в кипяток. Говорят, не выживет. «Какое несчастье!» С абсолютно искренним сожалением сказал Ремезов. «Вот не повезло, бедняге!» Впрочем, такое случается. Тебе ничего не кажется странным? В открытом люке? Увы, нет. Среди пролетариев полно пьяниц и безответственных людей. Пожал плечами Ремезов. Бурмистров умер от гриппа. И что? Случается такое? Когана избили до смерти. Увы, не первый раз о подобном слышу. Пьяные подростки способны на преступление действия. Богоевленский упал в кипяток. Одна случайность, вторая, третья. Протянула Вера. Ну а теперь следующая часть информации. Владлен написал роман. Называется он «Поле несчастья в стране дураков». Огромное прозаическое произведение. Едкая сатира на советский строй. Там все узнаваемы. И руководители государства, и наши с тобой общие знакомые. Так, чуть фамилии изменены были. Владлен отлично понимал, что легально рукопись не издадут. Поэтому он попросил Игоря Бурмистрова, очень талантливого пианиста, частенько выезжающего за рубеж, передать труд в издательство на Западе. Игорь согласился. Ему предстояло уехать в Америку. Но на всякий случай Богоявленский решил подстраховаться. Он сделал несколько экземпляров романа. Аня, его жена, напечатала их на пишущей машинке. Одну папку получил Игорь, другую отдали на хранение Оси Когану, третья лежала у Богоявленского на даче, в Переделкине. Больше не было вариантов? Неожиданно заинтересовался Олег. «Не перебивай», — рявкнула Вера. «Я по порядку рассказываю». Далее события разворачиваются так. Умирает Игорь. Он был не женат. Вещи какой-то дальней родственницы достались тупой бабе, которую лишь деньги волновали. В общем, рукопись Владлена пропала. То ли Игорь ее так здорово спрятал, то ли наследница на помойку снесла. Затем погибает Ося. Он тоже семьи не имел. Жил с женщиной в гражданском браке. Дама-провинциалка. В Москву приехала в надежде стать актрисой и сошлась с Осей. В общем, вполне обычная история. Так вот не успела тело Когана остыть, как его пассия смоталась в свой Урюпинск, прихватив с собой маломальские ценные штучки. Небось рассудила просто. «По закону ни на что права не имею. Возьму так». В частности, мадам уволокла коллекцию старинных чашек, которую собирал Коган. Рукопись Владлена тоже испарилась без следа. Наверное, сожительница завернула в ее листы фарфоровые изделия, Следом сам Богоявленский свалился в люк. Несчастье случилось в понедельник. Жена Владлена, Аня, естественно, сидит сейчас около постели умирающего мужа. Но не зря говорят, что несчастье в одиночку не ходит. Во вторник, когда Аня находилась в больнице, огнем полыхнула дача в Переделкине. Старый деревянный дом сгорел мгновенно, погибло все имущество семьи в том числе и злополучная книга. Как авторский рукописный экземпляр, так и набранный на машинке. Пламя уничтожило все.